Кауравами. Причем здесь Русь. Потерпите чуть-чуть. Начинается действие в столице страны Хастинапуре, то есть городе Хасти. Ничего не напоминает? Да-да, оно самое. Любимые мной Костенки. Противостояние двоюродных братьев, пандавов и кауравов, между прочим из-за женщины, приводит к 18-дневной битве на Курукшетре. Победили пандавы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 и с учетом изменившихся за последнее время названий. Вы помните, что в России весь XX век увлекались переименованиями всего чего угодно, сначала в одну сторону, а потом обратно. Петроград стал Ленинградом, а потом Санкт-Петербургом, Самара – Ульяновском и снова Самарой, Нижний Новгород успел побывать Горьким, Екатеринбург – Свердловском и т.д.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 Может, археологам стоит поискать и Матуру? К северу от страны Пандии, что на берегах Воруны, находится страна Мартиев. И сегодня к северу Панды и Вороны лежат земли Мордвы. Мортвы, как звали народ раньше. А между Ямуной, Акой, Синдхом, Доном, Упаджалой, Упой и Парой, согласно Махабхарате, жили Аванти. Именно так.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 но труженики другого могущественного правителя. Канал был от Онежского озера до Белого моря, аккурат на месте нынешнего Беломорско-Балтийского. А деток тех божественный мудрец копила огнем пожег, чтоб в дела природы не вмешивались. В Волонецкой губернии в начале прошлого века были сагара ручей, Шива ручей, Ганеш и сейчас есть река Падма,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 Это почти все равно. Хотите убедиться? Пожалуйста. Привожу слова по-русски и по-ихнему. Первый. Пурва. Два, два, две, две. Двое. Два. Три, три. Третий. Трита. Четыре. Чаты. Четверо. Чатвар. Четвертый. Чатуртха. Самый. Сама. Тот самый. Тат сама. Свой.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 Агни. Дом. Дам. Пена. Пенха. Напиток. Питу. Работа. Рабат. Когда? Когда? Тогда. Тодо. Всегда. Сада. Нет. Нед. Новый. Ново. Светлый. Швета. Ногой. Нага. И так далее. Ну что, едем в Индию?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 Помните изображения на старинных рушниках: оленей с суперветвистыми рогами, женщин с поднятыми руками, немыслимых зверей вроде драконов с когтистыми лапами и вытянутыми мордами и прочее. Всегда считалось, что женщина это богиня Макаш богиня плодородия и деторождения, а остальное чистейшая фантазия вышивальниц: вдвое более ветвистые рога оленей, и их слишком длинные ноги, иногда ног больше четырех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 и двойными рогами гулял по территории нынешней России. И дракон вовсе не дракон, а древний хищник вроде здоровенного тигра с сильно удлиненной мордой и огромными когтистыми лапами. И были они куда больше женщины ростом. Только вот вымерли пару миллионов лет назад. Но появление вышивки мотивов странных зверей, причем не единожды, а на всех, могло означать только одно –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 в четвертом тысячелетии до нашей эры. Можно допустить, что наши предки из Сунгеря могли охотиться на тарпанов заодно с мамонтами. Но лошадка-амулет выполнена столь тонко и любовно, что возникает сомнение, что этакое чудо не горцевало перед глазами автора амулета ежедневно. К тому же мамонты никогда не служили амулетами. Они были всего лишь предметом охоты и кормовой базой. Если уж лошадь попала в качестве амулета даже не к взрослому человеку, а к подростку, значит, она была другом. Едва ли в захоронении стали класть непронзенный или поцарапанный образ врага. Так когда и кто приручил лошадь? Конечно, одна находка – незакономерность. Требуются десятки таких, но и замалчивать ее тоже нельзя. Если есть возможность, сходите в музей Владимира, посмотрите на находки из Сунгиря.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 Нижний уровень многотысячелетней стоянки костенок датируется 48 тысяч лет до нашей эры. Сунгирия 28 тысяч лет. В связи с этим два замечания. Первое. Если людей со всеми почестями хоронили в Сунгирии 28 тысяч лет назад, ну пусть 25 тысяч лет, это сути не меняет. А ледник потом по всему этому не проехался и не разрушил. Значит...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 В 80-е годы ученые Европы, Западной и Восточной сложили все данные, которые они получили в результате шурфования, получения кернов глубинных пластов почвы, которые относятся именно к ледниковому периоду. И выяснилась очень интересная ситуация. Прежде всего, ледниковый Валдай длился не 7-8, а всего 2000 лет. Пик Валдая приходится на 18-20 тысяч лет назад, то есть это...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 Если мы с вами посмотрим на территорию Восточной Европы, поднимаясь рядом с Ледником, вот где начинается совсем другая зона. Смешанные березово-еловые и березово-сосновые леса. И, наконец, регион на Южном Буге и Среднем Поднепровье. На Северском Донце, на Средней Волге, уходит, поднимаясь на Верхнюю Волгу. Здесь встречаются широколиственные леса и дубово-липовые леса.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 где климат был хуже, чем на территории Восточной. Эти данные были получены только в начале 80-х годов. В 1982 году вышел коллективный атлас «Монография» «Палеография Европы за последние 100 тысяч лет». Ледник начал таять в 14-м и 15-х тысячелетиях уже окончательно. И вот какая ситуация сложилась где-то в 13-14 тысячелетии до нашей эры. Если климат Англии еще особенно не меняется в лучшую сторону, то вот эта жирная штриховка – широколиственные дубово-липовые вязовые леса. По кернам на территории Ленинградской области уже в 8-м тысячелетии были дубравы и липняки. То же самое можно сказать про Калининскую и Ярославскую области. Вплоть до Средней Печоры доходят своеобразными проплешинами широколиственные леса.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 В эпоху мезолита складываются расовые стволы, вычленяются европеоидная, монголоидная и негроидные расы. Что касается финоугров, в это время они приобретают то, что называется юкаторской монголоидностью. У всех финоугорских народов на сегодняшний день, будь то финны, эстонцы, марийцы, мортовцы я уже не говорю про хантов, манси, эвенков, эвенов, селькупов, у всех у них в той или иной мере присутствует юкаторская монголоидность. Низкая лицевая маска, в отличие от европеоидов, у которых лицевая маска очень длинная и профилированная. Именно на этих территориях встречаются наиболее длиннолицые люди в Европе. То есть они европеоиднее южных европеоидов, с хорошо профилированными носами и с очень длинными лицами. Если бы здесь обитали финно-угры, то, естественно, должна была быть юкаторская монголоидность. Более того, тот так называемый лопаноидный тип, который Брюсов связывал с финно-угорским, оказывается палеоевропейским приледниковым типом, то есть то население, которое сформировалось у самых границ ледника. На этих территориях обитали люди, которые имели довольно значительный культурный потенциал.